Глава 27 Королевский зодиак Улица санкт петербурга обычно такие нарядные, сияющие неоновыми огнями, напоминали этой ночью кадры из военной хроники. Центральные районы превратились в настоящее царство хаоса. Разбитые окна и проломленные стены домов, перевернутые горящие автомобили, повсюду мечущиеся перепуганные до полусмерти люди. Со всех сторон то и дело раздавались звуки выстрелов и грохот взрывов. В темное небо поднимались клубы черного дыма, сквозь которые можно было разглядеть гигантских летучих мышей. Но в портовой зоне стояла тишина. Сюда доносились лишь дальние отголоски, происходящего на центральных улицах. Графиня Шадурская остановила машину возле одного из больших складов, расположенных на подъезде к порту. Все пространство вокруг занимали высокие ангары, почти сливающиеся с темным небом. «Я удивлена, что они откликнулись на записку», — произнесла Евдокия, выбираясь из машины. «Обычно на это требуется время». «Первородные не слишком любят вести дела с простыми людьми». «Просто они знают о происходящем в городе», — ответила графиня. «А такое очень сложно игнорировать». Они толкнули дверь склада и вошли в большое тускло освещенное помещение. Двое дюжих телохранителей в черных строгих костюмах дежурили у двери. Они молча покосились на женщин, но ничего не сказали. Их ожидали». Евдоки и Виолетта двинулись по темному коридору в дальнюю часть склада, туда, где брежил свет. Пройдя вдоль длинных темных стеллажей, опирающихся в высокий потолок, женщины вышли на освещенную прожекторами площадку, посреди которой стоял круглый стол. Вокруг стола сидели фигуры в длинных черных плащах с капюшонами. Виолетта насчитала одиннадцать человек. Присутствуя здесь скорпион, королевский зодиак был бы в сборе. Виолетта и Евдокия не видели лиц, сидящих перед ними людей, но до них доходили слухи, что в этом оккультном обществе есть и женщины». Пока гости решали, к кому из одиннадцати обратиться, один из знаков сам кивнул Шадурской. «Вы просили о встрече, графиня», — послышался из-под капюшона низкий мужской голос. «Мы готовы выслушать вас». «Благодарю за то, что согласились уделить нам внимание», — учтиво поклонилась Евдокия. «Мы лишь делаем то, что должен был сделать Платон Далмацкий», — сказала Шадурская. «Но ему угрожают расправой над дочерью, поэтому он не решился сам просить вас о помощи». «Это делает ему честь», — ответил мужчина в плаще. «Для первородных дети превыше всего. Нас слишком мало, и в нынешние времена любой отпрыск древнего рода навес золото. «Вам известно о происходящем?» — спросила Евдокия. «Мы знаем обо всем, что творится в этом городе. Именно поэтому собрались здесь, где нет зеркал и отражающих поверхностей. Этой ночью зеркала — шпионы противника». «Но как вы можете просто сидеть и наблюдать за происходящим?» — удивилась Шадурская. «Мир на грани пропасти». «Этот мир часто оказывается на грани», — ответил Первородный. Наше дело наблюдать и не вмешиваться. Темные и светлые силы постоянно вступают в борьбу между собой. Клуб Калиостры жаждет власти. Белые и черные ковины строят друг другу козни. Ведьмы ненавидят оборотни, и те платят им той же монетой. Первородные выше всего этого». Дела простых смертных нас не трогают. — На это коснется абсолютно всех, — возразила графиня. — Пришельцы с той стороны разрушат все, что нам так дорого. Не мы заварили эту кашу, не нам ее и расхлебывать. К тому же первородные пережили не одну войну. Всегда случаются катаклизмы и катастрофы. Таков ход вещей в течение истории. Мы лишь изучаем, нам нет дела до происходящего. «Нашу семью с первородными связывают долгие дружеские отношения», — выступила вперед Евдокия. «А потому, надеюсь, вы прислушаетесь к моим словам. Когда-то я была холодной и гордой. Для меня репутация была превыше всего. Честь семьи и честь рода. Но оказалось, что я сильно ошибалась И чтобы исправить свои ошибки, мне пришлось совершить невозможное. Вернуться в этот мир с того света». Я получила второй шанс, и благодарна за это судьбе. Я видела, на что способны пришельцы с той стороны, и, смею уверить, вам это не понравится. При всем желании вы не сможете остаться в стороне, только не в этот раз. Если сегодня, сейчас мы не дадим им отпор, темные маги Зерцали изменят наш мир навсегда и станут править им». «Какое-то время вы, конечно, можете сидеть, сложа руки, но, захватив власть, они возьмутся и за вас». «Я была в Зерцале и видела, что там происходит. Если то же самое начнется и здесь, вам это точно не понравится в этом, евдаке права», — сказала Шадурская. «Клубка ли острая и «Мы с детства слышали о вашем существовании. Нам с детства твердили, что от вас нужно держаться подальше». «Но пришло время, когда нам не обойтись без вашей помощи. Всем нам, всему миру чародеи зерцали и творят ужасные вещи, многие из которых на земле находятся под запретом. Они продлевают жизнь и молодость за счет чужих жизней. Они приносят жертвы древним темным богам. Они поклоняются демону и используют его слуг, чтобы превращать стеклянных кукол в своих рабов. Мы не можем допустить все это в нашем мире». «Один из членов вашего общества решил оказать нам поддержку, и за это они похитили его дочь, дочь первородного. Они посягнули на безопасность одного из вас. Это ли не повод хоть на одну ночь нарушить свои правила и выступить совместно с нами?» За столом воцарилось долгое молчание. Члены общества Зодиака обдумывали слова Шадурской. «Признаюсь, мне это тоже не по душе». — произнес, наконец, один из первородных. — А почему они похитили дочь Скорпиона? — Потому что боятся вас, — ответила Евдокия. — Отрадно это слышать, — проговорила одна из фигур женским голосом. — Хоть чего-то они боятся, сумасшедшие фанатики. Думаю, нам нужно помочь отстоять наш мир. В нем достаточно своего зла. Не хватало еще магов с той стороны. — Что ж, поможем, — кивнул еще один первородный. — «Но о нашем участии не должны знать члены других оккультных сообществ. Нам следует поддерживать свою репутацию». «А может, наоборот?» — спросила женщина. «Может, устроить показательное выступление? Пусть все знают, на что способен королевский зодиак, когда одному из его членов угрожает опасность. Пусть это станет уроком для всех, кто замышляет недобро». «Да будет так!» — склонили головы остальные члены оккультного общества. Евдокия и Виолетта Шадурская переглянулись и облегченно вздохнули. Кажется, их речи возымели должное действие. Новогодняя вечеринка в центре досуговой деятельности была в самом разгаре. Все началось очень хорошо. Ирина и Артем пришли за полчаса до начала, чтобы успеть переодеться и приготовить фотоаппаратуру. У дверей центра уже стояли кучками ребят в карнавальных костюмах. Кто-то нарядился героями кино, книг и комиксов, другие предпочли более официальный стиль. Некоторые девушки были в длинных вечерних платьях, мальчишки в строгих костюмах и галстуках. Двери то и дело распахивались, пропуская новых гостей. Марина сильно переживала из-за Серафимы и не хотела идти на вечеринку, но Ирина ее уговорила. Все лучше, чем сидеть дом в одиночестве, сказала она. Но как я могу развлекаться в такое время? Думаешь, мне весело? Спросил Артем. Если бы меня завуч не заставила, я бы сюда вообще не пришел. Пир во время чумы, мрачно согласилась Ирина. В итоге все трое все же явились в центр. Ирина нарядилась в красивое черное платье. Она никогда не появлялась перед друзьями в таком виде, предпочитая более свободную одежду, и Артем даже присвистнул при виде нее. Марина пришла в черном брючном костюме. Ее любимые барабанные палочки торчали из нагрудного кармана. «Уйду при первой возможности», — сразу предупредила она. «Тем более общество тут подобралось то еще». С ней трудно было не согласиться. Артем еще раньше приметил Аркадия Кривоносова и Арсения Попова, которые с наглыми ухмылочками цеплялись к девчонкам. Когда же юные журналисты вышли из кабинета, мимо них гордо продефилировали Дуня и Лия. «Притащились все-таки!» кисло протянула Лия, окинув Ирину и Марину недовольным взглядом. «Вот не думала, что сюда приглашают кого попала, раздраженно поддержала ее Дуня. «Я представитель прессы!» — заявила Ирина, продемонстрировав фотоаппарат. «Именно мои фотографии будут выложены на сайте и появятся на первой полосе газеты. Если не хочешь, чтобы я сняла тебя в самом неприглядном виде, советую сегодня не попадаться мне на глаза!» Лия хотела ответить, но быстро передумала. Угроза звучала очень реально. да унижа отошла прочь с таким выражением лица, что Артем сразу понял, она что-то задумала. Только этих пакостниц ему и не хватало. Тут он увидел Никиту Легостаева, машущего ему с другого конца коридора. Оставив девушек, Артем подошел к приятелю. «У тебя телефон тоже не работает?» — спросил Никита. Он был в черных джинсах, белой футболке и черной толстовке с меховым капюшоном. «Весь день раздраженно», — сказал Артем. «Да еще это вечеринка. Я только и думаю, что отреанония его компьютере. Он уже должен быть заражен вирусом, но чтобы запустить его, мне нужно вплотную подобраться к клубу «Беста» а мы даже не можем связаться с Феофанией, чтобы расспросить ее о происходящем. «Она сама приедет за тобой, уж будь уверен», — сказал Никита. «Ты же ее знаешь, и я буду рад помочь, когда потребуется, особенно если Клепцова и остальных не окажется рядом». «Будь осторожен», — напутствовал друг Артем. Евдокия говорила, что Гертруда хочет заполучить оборотню для своих экспериментов. «Поглядеть, что выйдет, если сделать из тебя доппельгангера». Никита лишь ухмыльнулся и двинулся дальше по коридору. Артем поспешил за Ириной и Мариной в танцевальный зал. Сразу и со всех сторон на них обрушилась громкая ритмичная музыка. Разноцветные огни метались по всему помещению, кидая отцветы на гигантскую елку в центре и скопление надувных шаров под потолком, с которого свешивались гирлянды и завитки серпантина ярких неоновых цветов. Запряженные лошадьми сани Деда Мороза были сплошь обвиты электрическими гирляндами и весело сверкали в темноте всеми цветами радуги, неподалеку тянулись столы с закусками и напитками. На сцене выступала группа девушек. Одна пела, остальные танцевали. В певице Артем узнал Диану Маргунову. На подтанцовке были Алида Фарихьянова, Олеся Костылева и Настя Костина. Алена Кизякова и Лариса Кирсанова, отчаянно флиртуя, болтали с мальчишками из десятого Мимо упругой походкой прошел Никита, и девочки проводили его томными взглядами. Все вокруг танцевали, переходили с места на место, общались, стараясь перекричать грохочущую музыку. Из взрослых в зале присутствовало всего несколько человек, в основном родители и сотрудники досугового центра. Вечеринка быстро набирала обороты. Марина направилась к столу с закусками. Артем и Ирина вовсю фотографировали. Ирина подошла поближе к сцене. Артем двинулся к елке, щелкая всех, кто встречался ему на пути. Его вспышка то и дело освещала толпу. Кто-то позировал всерьез, другие просто дурачились и корчили рожи. Внезапно Артем увидел водителя грузовика, который недавно привез шары того самого типа, чье лицо показалось ему знакомым. Мужчина был в кожаной черной куртке и армейских штанах. Он стоял в самой тени у стены и тихо разговаривал с двумя женщинами. Очередная вспышка фотоаппарата выхватила лицо мужчины из полумрака, и тогда Артем вдруг узнал его. Он уже видел это лицо при таких же вспышках, только не фотоаппарата, а выстрелов — Головорез работал на Беста и Гертруду, возглавлял службу охраны дворянского собрания. Но что он здесь делает? С кем разговаривает? Артем почувствовал, как внутренности сжимаются в тугой комок. Если этот тип здесь, значит, и Матвей где-то неподалеку, ведь они теперь заодно. В этот момент на его плечо легла чья-то рука, и Артем громко вскрикнул от неожиданности — Хорошо, что рев музыки заглушил его вопль. В противном случае получилось бы очень неудобно. Артем резко обернулся и застыл. Перед ним стояла Катерина державида Артемка! — воскликнула она. — Я так и думала, что это ты, Катя! Артем кинулся обниматься, мгновенно забыв о странном типе. — Откуда ты взялась? Когда ты вернулась? — Да только что! — — Решила найти вас. — И правильно сделала. У нас тут столько всего произошло. — Я в курсе. — Знаю, что здесь скоро случится что-то жуткое. Это обсуждали в клубе Калиостра. Ты там успела побывать. — Долго рассказывать. Скажи лучше, что творится здесь. Ничего странного не замечал? — Здесь тип из клуба. Я только что его видел. — Где он? — заволновалась Катерина. В этот момент за ее спиной возникли Алекс и еще какой-то незнакомый парень в странных доспехах из красной и черной кожи. «Кстати, знакомься», — произнесла девушка, — «это Макс. Он пришел со мной оттуда». Артем изумленно вскинул брови, но Макс уже протягивал ему руку, приветливо улыбаясь, так что Бирюков немного расслабился. «Ему можно верить?» — выдохнул он. «Не всегда», — честно ответил Макс. «Но я работаю над собой». Алекс расхохотался, Артем показал Катерине подозрительного типа. — Вот он, болтаются... — Мариной? — изумленно воскликнул он. Мужчина и в самом деле беседовал с Мариной, но она была уже не в брючном костюме, а в короткой куртке и черных штанах в обтяжку. Второй собеседницей бандита оказалась Елена Владимировна, классная руководительница Артема. Он понятия не имел, что она тоже на вечеринке. «Это не Марина!» — испуганно проговорил парень. «Нужно предупредить Елену Владимировну!» «Гальданская!» — глаза Катерины гневно сощурились. «Быстро добралась!» «Она совсем недавно стреляла в Алену Александру!» «Что?» — выдохнул Артем. «Она жива! Мы отвезли ее в больницу!» «А эта гадина уже здесь!» — Наверняка ищет нас, — сказал Алекс. — А где остальные? — И этот ваш, Матвей. А ты знаешь, что он начал, Артем? — Да. — Да, Алекс сообщил мне, — кивнула Катерина. — Мне столько нужно тебе рассказать, — воскликнул Бирюков. — Да и тебя хоть послушать. — Сейчас на это нет времени. — Ты права. Надо найти остальных. Если кто-то заметит, что в зале две Марины... «Что тут начнется?» — Елена Владимировна, кивнув Гальданско ее спутнику, начала пробираться сквозь толпу. Артем проследил за ней взглядом. Женщина направлялась к Никите Легостаеву. Тот общался с диджеем возле сцены. Неподалеку Ирина Клепцова фотографировала, не переставая. Подойдя вплотную к сцене, она снимала выступление девчонок. Внезапно она почувствовала, что на нее льется ледяная жидкость. Вскрикнув от неожиданности, Ирина быстро повернулась. Лия уже ставила на стол пустой стакан из-под сока со льдом. «Клепцова! Какая же ты неуклюжая!» Лия картинно закатила глаза. «Испортить такое шикарное платье! Интересно, пятно отстирается? Сильно сомневаюсь!» «Ты что, совсем ополоумела?» — вскипела Ирина. Лия рассмеялась и быстро растворилась в толпе. И в тот же момент Алида, Диана и Настя закончили свое выступление. «Мы все видели!» — возмущенно сказала Диана. «Вот свинство!» — воскликнула Алида. «На твоем месте я выплеснула бы на нее весь поднос! У нас «С ней еще все впереди!» — зло бросила Ирина. Она слишком быстро удрала. «Елена Владимировна!» — воскликнула Настя. «Вы видели, что натворила Данилова?» Учительница лишь на мгновение отвлеклась от разговора с Никитой и смерила девушек странным холодным взглядом. «Сходи в туалет, попробуй оттереть пятно водой». Небрежно бросила она Ирине и снова повернулась к Легостаеву. «И все!» — возмутилась Оледа. «Вы даже не выгоните эту мерзавку!» Елена Владимировна в ответ и головы не повернула. Девушки удивленно переглянулись. Они не ожидали такого безразличия. Обычно учительница была доброй и отзывчивой. Может, она сегодня в дурном настроении? Ирина взяла со стола несколько салфеток и попыталась промокнуть платье. «Давай поможем», — предложила Настя. «У нас сейчас как раз перерыв». «Спасибо», — кивнула ей Ирина. «Но мне еще надо пофотографировать. А, кстати, где Бирюков?» Сдается, мне, он снова отлынивает от работы». Она огляделась по сторонам и тут увидела приближающегося Артема, а рядом с ним — Катерину Державину. Ирина чуть фотоаппарат не выронила. «Державина!» — крикнула она и так, и обняла Катерину, что у той ребра трещали. «Неужели это и правда ты?» «Иринка, я тоже рада тебя видеть. Но ну, отпусти меня срочно». «Здесь происходит что-то странное». «Странное происходит с тех пор, как мы с тобой познакомились», — заявила Ирина. В этот момент из-за елки с диким радостным визгом выбежала Марина и тоже бросилась обниматься. «Катька! Как я рада тебя видеть! Какое классное на тебя платье!» Катерина торопливо познакомила девушек с Максом. «Хватит уже обниматься!» — воскликнул Артем. Крепцова я вспомнил, где видел того мужика. Он же из клуба Калиостро и был в доме Сухоруковых во время нападения. А теперь привез нам все эти шары. Ты уверен?» — нахмурилась Ирина. «Конечно. И сейчас он в этом зале прячется с Гальданской по углам». Гольданская тоже здесь?» — перепугалась Марина. «Какие еще шары?» — быстро спросила Катерина. «Да эти вот!» — Ирина показала на потолок. «Их привезли сегодня днем на трех грузовиках. Выходят, их доставили люди из клуба Калиостро». — Это не к добру, — сказала Марина, нервно озираясь по сторонам в поисках своего двойника. — Но почему именно шары? — недумевал Алекс. — Что они затевают? — Может, это способ проникнуть сюда, — предположила Ирина. — Мы не на охраняемом объекте, — возразил Артем. — Попасть сюда может любой желающий. — Нет, дело явно в самих шарах. — «Но что с ними может быть не так?» — удивилась Марина. «Наполнены газом, висят себе под потолком». «А если дело именно в том, чем они наполнены?» — медленно проговорила Ирина. «Вспомните, что творилось в клубе «Скорпион». Что, если в этих шарах проклятый порошок?» «А ведь верно». Артем с ужасом уставился на потолок. «Эти шарики всегда немного пропускают газ, поэтому рядом с ними нельзя разводить открытый огонь». Если есть некое зажигательное устройство, если все эти шары разом взорвутся, порошок тут же распылится по залу, и им надышатся все присутствующие. — Вот вам и новая армия бойцов для Гертруда и Беста. — Именно! — воскликнула Катерина. — Об этом они и говорили, и как я сразу не догадалась! — Как бы нам это проверить? — задумчиво протянул Алекс. — Разглядеть бы шарики поближе. Но они висят слишком высоко. Катерина протянула руку, и один из шаров тут же медленно опустился. Девушка поймала его за ленточку. Марина, Артем и Ирина ошеломленно на нее уставились. Как ты это сделала? Долго объяснять. Оказывается, я кое-что умею. Это стало известно лишь там в зеркале. Катерина осторожно потрясла шар. Внутри баллона действительно что-то перекатывалось, словно туда насыпали щепотку песка. Ребята испуганно переглянулись. Под порошок Марина даже начала заикаться. «Может рвануть в любой момент», — сказал Алекс. «Но они ведь и сами в этом зале», — нахмурился Макс. «Значит, тоже попадут под действие этой гадости». «У них наверняка есть респираторы», — сказала Ирина. «Надо убрать отсюда шары», — проговорила Катерина. «Или заставить всех выйти», — кивнул Артем. «Заставишь их, как же», — ответила Ирина. «Веселье только началось. Сейчас их даже пожарная тревога отсюда не выгонит». «А ведь эта идея», — оживилась она. «Может, ударить по тревожной кнопке?» «Начнется толчая, и они тут же включат свое устройство», — сказала Катерина. «Им это только на руку». «Нет, надо убрать отсюда шары». «Да их здесь несколько сотен», — сказал Алекс. «Как ты предлагаешь это сделать?» «А ты не можешь каким-то образом вынести их из зала?» — спросил Артем Катерину. «Раз уж у тебя развелись такие способности». «А если они все разом лопнут?» «Двигать один шар проще, чем тысячу». «Что ж делать? Если пробьешь большую дыру в потолке», — предложил вдруг Макс, «я смогу призвать ветер и вынести их отсюда». «Она-то серьезно?» — воскликнула Ирина. «В жизни не слышала больше ерунды!» «А ведь хорошая идея!» — обрадовалась Катерина. Ирина, Артем и Марина озадаченно переглянулись. «Психи?» — развел руками Артем. «Лучше поберегитесь!» — усмехнулся Алекс. «Сейчас вы увидите, как такие проблемы решают сузирцу Али». На танцполе негде было шагу ступить. Отплясывало несколько десятков человек. Остальные прохаживались вдоль стен, толпились у столов с угощением, приплясывали в такт и болтали между собой. Лица присутствующих то и дело освещали цветные блики. Девушки из театрального кружка спустились со сцены и присоединились к друзьям. Никита Легостаев хотел пойти к ним, но Елена Владимировна вдруг схватила его за руку, не пуская. Парень удивленно оглянулся. — Да что такое с нашей училкой? — прищурилась Ирина. — Она ведет себя странно. — Даже страннее, чем обычно? — заинтересовался Артем, поворачиваясь к сцене. Тем временем Катерина сосредоточилась. Ее тело окутал черный туман, в котором заполыхали красные вспышки. Послышался громкий треск электричества. Ребята шарахнулись от нее в стороны. «Не бойтесь!» — воскликнула Катерина. Она и забыла, что они не в курсе происходящих с ней изменений. Красные молнии заскользили по ее платью, покрывая тело изящными стеклянными доспехами. Вскоре она была полностью закована в сверкающую багряную броню. «Чтоб не провалиться!» — восхищенно выдохнула Ирина. «Такой не каждый день увидишь», — согласилась Марина. Макс огляделся. В дальней стене зала он увидел большое окно — «Мне понадобится доступ воздуха», — сказал он Катерине. В этот момент со стороны сцены послышались удивленные возгласы. Елена Владимировна тащила Никиту за руку в центр зала. Парень пытался вырваться, но не тут-то было. Учительница заломила руку ему за спину, и парень вскрикнул от боли. Затем она ногой ударила его под колени, так что Никита рухнул на пол. Женщина тут же обхватила рукой шею Легостаева и запрокинула его голову вверх к потолку. — Это он! — крикнула Елена Владимировна. «Начинайте — Начинайте! Водитель грузовика и Гальданская оказались в свете прожектора. Оба натянули на лица маски-респираторы. Медлить больше было нельзя. Катерина протянула руку к окну и сжала пальцы. Стекло разлетелось в дребезги, но девушка контролировала движение осколков. Никого не поранив, они лавиной ссыпались на мраморный пол и заскользили в центр зала. Танцующий с криками и визгом шарахнулись в стороны, освободив круг у самой елки. Катерина именно этого и добивалась. Елена Владимировна, гольданская и ее спутник ошеломленно уставились на нее. Затем учительница завопила. — Сестра тьмы! Никита, воспользовавшись заминкой, высвободил голову из ее захвата, уперся руками в пол и с силой ударил ногами назад. Женщина отлетела к сцене, но тут же перекатилась через голову. Когда Она вскочила на ноги, это была уже не Елена Владимирна. Кожа до пельгангера стала черной и блестящей, на пустом лице вспыхнули два светящихся глаза хором завизжали девчонки. Катерина одним прыжком переместилась в центр круга и вскинула руку вверх. Призвав темный гламор, она направила его в потолок. Темная энергия на огромной скорости рванулась высь, и выше вышибла потолок вместе с кровлей. Макс тут же призвал воздушную стихию. В разбитое окно ворвался мощный шквалистый ветер, устремленный ввысь. Шары взорвались огненной вспышкой, образовал целое облако серебристого порошка, но его мгновенно подхватило ураганом и вынесло через дыру в потолке. Вместе с несколькими уцелевшими шарами серебристое облако возносилось все выше в черное небо, пока совсем не исчезло из вида. В помещении вовсю задул морозный ветер, гирлянды и серпантин полетели по залу. Катерина и Макс стояли в центре зала, оглядываясь по сторонам. Музыка давно стихла, за ними в ужасе следили десятки пар глаз. Двуликий доппельгангер извлек из-под куртки короткий стеклянный нож и начал медленно приближаться. Водитель грузовика и Ангелина гольданская скинули ставшие бесполезными маски и тоже двинулись к центру зала. В руках обоих появились пистолеты. В зале кто-то испуганно закричал. Вокруг Катерины, Макса, Алекса, Марины, Ирины и Артема образовалась пустота. Все шарахнулись в стороны, а в разбитое окно запрыгнул стекленный Матвей. При виде него у Катерины болезненно сжалось сердце. От Матвея веяло холодом. Он был совсем чужим, даже выражение лица изменилось. Она помнила его улыбающимся, отзывчивым и добродушным, а этот чужак смотрел на нее, сузив глаза со злобной усмешкой на таком знакомом лице. — Сестра тьмы! — проговорил он, вытаскивая из ножен за спиной длинный стеклянный меч. — Я же не думал, что мы встретимся. Катерина тяжело вздохнула и вытянула руку. Меч Мартианны тут же материализовался в воздухе, и его рукоять легла в ее ладонь. Девушка понимала, что рано или поздно это произойдет, но не думала, что так скоро. До Пергангер медленно приближался к ребятам, застывшим в центре зала. Цветные блики электрогирлянды падали на лезвие его меча и отскакивали веселыми зайчиками.